Глава 21. Друг. Всё пошло именно так, как я и ожидал. журналистская «Братья» практически сразу после того, как стало известно, что мы победили, начала отрубить об этом из всех утюгов. Люди, защищавшие центральный мир империи, показывались как настоящие герои. У них брали интервью, их награждали, о них говорили. Естественно, я попал в эту волну как предводитель победителей. Попытки утащить меня в столицу не удались. Я не собирался покидать систему ворота. Тем более, что моё присутствие тут было необходимо. Пусть враг прямо сейчас не пойдёт в атаку. Ему нужен день, два или три, чтобы залезать раны и набраться сил. Но это случится. А значит, пока есть время, нужно готовиться к очередной атаке. Нужно тщательно подготовить оборону. И я этим занимался. Так сказать, держал руку на пульсе событий, контролировал процесс. Так что прославляли меня только те, кто решился приехать на передовую и тут взять интервью или репортаж. Как я и ожидал, меня превратили не столько в героя, сколько в символ. Это кии щиты опоры империи. Мне пели дифирамбы, хвалили и благодарили. Но ну, я в свою очередь, как и планировал, пытался выбить больше финансирования, больше мехов, кораблей, людей. И я своего добился. Уже спустя два дня повсюду начали трубить о том, что Кронпринц отправил подмогу бравому защитнику Империи. И подмога была так велика, что Железный Лорд да — да-да, моё прозвище теперь стало широко известно во всей Империи — сможет не только защититься от сепаратистов, но и сам перейдёт в наступление. Конечно, далеко не всё было так радужно, как об этом рассказывали. Во всяком случае, я, когда получил полный список того, что мне отправили, лишь недовольно хмыкнул. Никакой гигантской помощи там не было. Скорее уж, Кронпринц дал то, что было не нужно, лишь бы отделаться от меня. Зато устроил такой пиар, что его подачка выглядела эталоном щедрости. Нет, я и от этого не откажусь, нам всё пригодится. Но, чёрт возьми, как же меня бесил тот факт, что я защищаю всех этих высокопоставленных вельмож, центральные миры, включая столицу Империи. Они не особо даже и помогают, будто это только мне надо. Бесят. Слово помощь мне вёз никто иной, как граф Баргонт, личный адъютант кронпринца. И что-то мне подсказывало, что он был не просто экспедитором, а скорее проверяющим или контролирующим. Наверняка кронпринц отправил его, чтобы угомонить меня. Поменьше выступлений, поменьше заявлений, Получил, что хотел, теперь молчи. Но молчать я не собирался. Меня раздражало не только отношение властей мущих к защите центральных миров империи, но и ко всей ситуации в целом. Два флота Империи, ударная армада, в которой были мой отец и брат, а также флот, отправившийся к ним на помощь, были окружены и отсечены от систем Империи. Ничего не могли сделать и ни в чём не участвовали. А сели на месте и ждали, пока сепаратисты не решат их раздавить. И вот вопрос, какого хрена? Почему нельзя им помочь? Почему не прорвать окружение, не дать возможность флоту выйти? Сколько кораблей сейчас просто не неудел. И как бы они пригодились мне. Будь у меня такое количество бойцов и звездолётов, действительно бы можно было поговорить не только об обороне, но и о контратаке. Но имеем, что имеем, и с этим придётся мириться. Пока мы ждали прибытия помощи или начала атаки сепаратистов, я занимался текущими делами, в том числе и вопросами своего графства. Это ведь никто не отменял. И вот когда я, как обычно, засел в кабинете с бумажками, послушался стук в дверь. «Войдите!» В кабинет проскользнул Маркус, который в последнее время стал моим эдаким неофициальным адъютантом и помощником, неслышной тенью, идущей за мной и решающий все мелкие вопросы, до которых у меня руки не доходили. «Босс?» «Привет, Маркус. Что случилось?» Я не отрывался от кипа бумаг. «Да есть кое-что?» «Ну, что там ещё?» «Мы посадили транспортный корабль на одной из наших станций контроля пространства». Я понял удивлённые глаза на подчинённого. «Не понял. Гражданский корабль?» маркус кивнул. Я всё ещё удивлённо на него глядел. Всему же должно быть объяснение. На кой чёрт понадобилось пускать гражданский корабль за линию обороны? Что за глупость? Суть проблемы заключалась в том, что какие бы боевые действия ни велись, пусть это небольшой локальный конфликт, ловля пиратов, разборки дворян или, как в нашем случае, подавление мятежа, Однако же трафик пассажирских и грузовых гражданских звездолётов не останавливался. Он физически не мог остановиться. Если становилось системе слишком уж опасно, если пассажирский лайнер рисковал получить в борт полный залп, то он мог отклониться от курса, лететь через другую систему, но он должен был лететь. Дело в том, что «Империя» являла собой довольно сложную логистическую систему. В одной из нужно было доставить рабочих и оборудование для добычи ресурсов, оттуда забрать сырьё и доставить на обогатительные фабрики. Далее всё шло на заводы и фабрики, где производили уже готовый продукт, который, в свою очередь, разлетался на обжитые системы. Или же где-то на аграрной планете поспел урожай. Его нужно было забрать и доставить в место, где нужны были продукты, причём как можно быстрее. Некоторые планеты Империи были слишком перенаселены, на них отсутствовали аграрные зоны, как таковые. В силу того, что планеты были промышленные или торговые, и использовать имеющуюся площадь не по профилю было бы глупо и невыгодно. И как следствие, эти планеты зависели от поставок продовольствия. Если корабли где-то остановится, задержится, на планете наступит голод, начнутся беспорядки, которые, в свою очередь, приведут к коллапсу на других планетах или же к остановке целой производственной цепочки. Впоследствии такой ситуации будут аукаться ещё долго и всем. Так что даже при условии, что сепаратисты штурмовали подходы к центральным мирам, фактически, к столице империи, в системе, где шёл бой, присутствовали гражданские корабли. Естественно, в гуще боя они не лезли, держались как можно дальше от эпицентра событий. Ну а когда бой закончился, то гражданские корабли вновь полетели прежним курсом. Через флот сепаратистов, через оборонные сооружения минные поля, которые мы для них, естественно, отключили. К слову, может показаться, что всё это глупо что под видом гражданского корабля может проникнуть шпион, который посмотрит на систему обороны, выяснит, как пройти минные поля, и затем враг использует эту информацию во время атаки. Но гражданские корабли не имели достаточно мощного оборудования, чтобы вести сканирование. Вообще, попытка сканирования сразу выдавала шпиона. Ну а что касается минных полей и прочего… Провести чисто визуальный осмотр довольно сложно, ведь расстояния космические, и, как бы там ни было, а гражданские корабли не подпускали к важным объектам. Ну а минные поля, например, были управляемыми, и поменять расстановку мин, безопасный проход по полю, точнее, по сфере, можно было вдоль и секунды. Однако пустить гражданский корабль на наш объект для этого должна была быть веская причина. И мне было очень интересно, в чём она заключается. «Это переговорщик от герцога. Хочет с тобой встретиться». «И в чём проблема?» «Он не хочет, чтобы об этом узнали в Империи. А ещё послание, к, скажем так, довольно специфичен». «Что ж, заинтриговал так заинтриговал, и нечего сказать». рокаран был сам на себя не похож. «Нет, нет, ещё раз нет! С ним ни в коем случае нельзя встречаться, он не человек! Это может быть просто оружие!» Фу, «Думаете, его послали, чтобы меня убить? Бросьте». Герцог уже показал себя довольно изобретательным. и Если бы он хотел меня банально убить, то не стал бы прибегать к столь экстравагантному способу. «Может, на это и расчёт? Может, он думает, что вы решите, что вам ничего не угрожает и... «Да какая разница? Для герцога я лишь один из многих. Убей меня, и оборону возглавит кто-то другой. Какая разница, кто это будет? В любом случае, герцог особо ничего не выиграет». «Выиграет! Время!» Новый командующий должен войти в курс событий. А за это время можно много чего натворить. Плюс Империя вряд ли способна сейчас выставить вам столь же достойную и талантливую замену. ха Лесть, мой друг. прикрытая бесстыжая лесть. Я говорю как есть. Пока что Империя только проигрывает сепаратистам сражение за сражением. Лишь под вашим руководством удалось дать им отпор. «Лишь отбить первую атаку, но будут следующие. И вы, уверен, сможете их отразить. Прошу, не стоит рисковать собой». Конечно, я обычно прислушиваюсь к мнению самых доверенных своих людей, но это был не тот случай. Я уже сидел в челноке, который должен был доставить меня на станцию, где и ждал нашей встречи необычный посланник герцога. Попытка Рокорана меня переубедить потерпела фиаско, и он это уже понял. Даже под угрозой смерти, как оказалось, моё любопытство не отступало. Но ну, не мог я упустить случая и не поглядеть собственными глазами на машину в человеческом облике. Полностью самостоятельную, автономную. Почему герцог решил отправить ко мне её? Почему необычный живой человек, как было в прошлый раз? И это странная просьба о приватности нашей встречи. Почему герцог не хочет, чтобы об этом узнали в Империи? К сожалению, у меня есть только вопросы, а вот ответ я очень скоро получу. Челнок сел на станцию, и встречавший нас дежурный офицер плюс несколько бойцов проводили в зал для совещаний, где меня дожидался парламентёр. Существо, которое сидело напротив меня, чисто визуально ничем не отличалось от обычного человека. Если не знать, что перед тобой не живой настоящий представитель Homo sapiens, то и не заметишь ничего. Вполне обычная одежда и кожа, лицо живое, подвижное. Разве что глаза отдают и таким холодом и равнодушием. Но такие глаза есть и у настоящих, живых людей, которых я встречал. Вроде ведь перед тобой обычный человек, но... Я ведь видел результаты его сканирования и знал, ошибки быть не может. «Вы очень странно смотрите на меня», — наконец нарушил молчание оппонент. «Может, объясните, чем вызвано такое пристальное изучение моей скромной персоны?» «Никогда таких не видел. Каких таких?» Удивлённо поднял бровь оппонент. «Похожих на людей». «Похожих? Я человек». Я пожил плечами, мол, веришь в это — пусть. «Скажите, а ваш отец — человек?» «Естественно». «А вас не смущает, что одна из его конечностей, как бы так правильно сказать, в общем, не натуральная «Его рука?» Он потерял руку давным-давно в бою и теперь вынужден ходить с протезом. Но при тут? Значит, несмотря на протез, вы считаете его человеком? Да, конечно. Ну что же, тогда в той же мере человек, что и ваш отец. Хм, у вас тоже есть протез? Всё это тело, мой протез. Простите. Во время одного инцидента моё тело получило повреждения, из-за которых дальнейшее функционирование тела было невозможно. Мои друзья, не желая моей гибели, решили перенести мое сознание в этот, с позволения сказать, протез. «Ваше сознание?» «Именно так такая технология существует и, как видите, и работает. Значит, ваш мозг изъяли из поврежденного тела и...» «Нет, нет, нет, нет, вы не поняли. Не мозг, именно сознание. Воспоминание, знания опыт, душу, если хотите. Вот последнее уже сомнительно». «Ну а если моё сознание вновь будет перенесено в обычное живое человеческое тело, вы будете считать меня человеком?» «Ну, наверное». «Что ж, это возможно. Но, к сожалению, этого момента мне придётся ждать и ждать». «Так вы не считаете себя роботом?» «Не считаю и не являюсь им. Эта оболочка называется Кир. Кибернетическая имитация разума». Однако, если немного изменить программное обеспечение, снять некоторые ограничения, то она превращается в самый настоящий сосуд для человеческого разума. Ну или же просто высокотехнологический протез. Протез физической оболочки. Но это невозможно. В империи, да. Но в других государствах, которые вы называете внешниками, есть и такие технологии. Я удивлённо глядел на Густи и молча ждал. Что он скажет ещё? так как сам пока не знал, как продолжить разговор. «Теперь, когда мы определились, чем я являюсь, позвольте представиться. Меня зовут Кир. Да-да, вот такое забавное совпадение. Название моего протеза и имя, которое я получил от родителей при рождении, совпадают. Хотя полное моё имя — Кирилл. И что вам от меня нужно, Кирилл? Для начала я хотел бы проверить, насколько вы подвержены ксенофобии, или точнее, робофобии. Эта болезнь очень распространена в империи. Но это и не мудрено. Давным-давно вашим предкам пришлось столкнуться с опасным врагом, сцепиться с ним в смертельной схватке и выйти из неё победителями. Жаль только, что победа досталась. Такой ценой. Какой ценой? Боязнью. Ваша религия, привычки, вера. Всё направлено на то, чтобы люди боялись прогресса. Боялись использовать продвинутые технологии. Искусственный интеллект. В результате некогда могущественное государство, можно сказать, оплот человечества, начало деградировать, и в конце концов может превратиться в отсталую страну варваров, окружённую более технологически развитыми соседями. Чем всё закончится, думаю, объяснять не надо. Империя существует уже тысячи лет, и нет ничего вечного под Луной. И Империя не исключение. Уже началась агония, которая в конце концов приведёт её к полному краху. Если честно, надоели эти речи, которые любого гражданина Империи, даже такого терпеливого, как я, раздражают и попахивают ересью. Вы, кажется, прибыли сюда не для того, чтобы сообщить мне о своём пророчестве. Может, перейдём к делу? Да, конечно, и к этому я и веду. Ха, решили деморализовать? Ну тогда послушайте, какой бы вы ни считали Империю, что бы вы ни пророчили, мне плевать, вы не имперец. И не спорьте, это очевидно. И вам просто не понять всего того, чем является для любого из её граждан Империя. Признаюсь честно, я не особо хотел с вами встречаться и нахожусь здесь сугубо из-за своего любопытства. Мне сообщили, что послание герцога не человек. Теперь моё любопытство удовлетворено, и слушать вас мне надоело. Поэтому давайте так. Либо вы говорите по существу, либо я ухожу. Терять с вами время не хочу. Хорошо. Но скажите, теперь после того, как я рассказал о себе, кем вы меня считаете? «В каком смысле?» «Ну, робот я или всё-таки человек?» «Хотите честно? Робот, которого запрограммировали объяснить своё происхождение так?» «А если то, что я вам рассказывал, правда?» «Ну, что ж, тогда я готов принять тот факт, что ваше тело лишь протез, и вы действительно настоящий человек». «Значит, вопрос лишь в том, что вы мне не верите и не считаете мой рассказ правдой?» «Да. Благодарю вас». Ну и перейдём к делу. Герцог не желает вести с вами сражение, предлагает уладить дело миром. Я не против. Пусть возвращается на свои территории, разоружит людей Нет-нет. Мы не собираемся капитулировать. А, и это предлагается мне. Ну тогда я вас огорчу. Сдаваться я не соби... И это от вас не требуется. Я предлагаю вам совершенно иное. Что же? Свободу.